Эпилог. Мазур никогда не ощущал в себе талантов ни прорицателя, ни правиться. просто он служил не первый год, и даже десятый, прекрасно знал порядки в родной части, а потому многое мог предсказать уверенно. Все прошло в большинстве своем именно так, как ожидалось. Его отчет ну, толщиной, конечно, уступал войне и миру, но столь толстых Мазур в жизни еще не писал. Ну как же иначе? Мало того, что он выступал в роли командира группы, оказался замешан во многие интриги и, мягко скажем, нестандартные события, а потому, перефразируя Лермонтова, рука бойца писать устала. Как и ожидалось, африканские ордена не вызвали у начальства ни малейшего удивления, и Дамазура, и в его времена иные возвращались с задания с полученными самым законным образом иностранными регалиями. Совершенно житейское дело. Но почетный легион, пусть и полученный не от французов, а, так сказать, обходным путем, вызвал в иных кабинетах приступ ожесточенного чесания в затылках, что вроде бы помогает мыслительному процессу. Правда, продолжалось это недолго. Начальство, как сообщил всезнающий Лаврик, решило особенно не заморачиваться такими, в сущности, пустяками, и особенно не мудрство, и постановило поступить обычным порядком. Обычный порядок Мазуру был прекрасно известен. С первых дней службы в морских дьяволах При всех регалиях они имели право появляться буквально пару-тройку раз в году по особенным праздникам, да вдобавок там, где не имелось невольно посторонних штатских, но и непосвященных сослуживцев по флоту. Мало того, настрого было запрещено при выходах к непосвященным надевать все орденские планки, чтобы лишний раз не смущать умы, всегда мог попасться зракоглазый ветеран или просто свой брат-офицер, прекрасно разбиравшийся в ленточках, а поскольку и в родной стране. И простым обывателям всего мира отлично известно, что советский ВМФ после Второй мировой ни с кем, нигде и никогда официально не воевал. У человека знающего могли родиться ненужные умствования. Как так получилось, что морской офицер в достаточно скромных погонах, не достигший сорока, щеголяет с крайне солидным набором советских боевых наград и иностранных, безусловно, регалий? Выход нашли давненько, еще до Мазура. Появляясь в нерасположении, каждый носил так называемую скромнягу, что на кителе, что на форме, на рубашке, ну, в зависимости от времени года, коротенькая планка с исключительно скромным набором ленточек, один единственный боевой орден, либо боевое красное знамя, либо красная звезда, и пара-тройка медалей, и юбилейных и за соответствующие выслуги. Вот такое не могло удивить ни одного знатока. И в мирное время флотский офицер мог заслужить один боевой орден, а то и парочку, ну, мало ли какими серьезными делами ему пришлось заниматься. Так что и почетный легион угодил под обычный порядок. Гораздо хуже обстоялось генеральскими палетами и графским титулом. И то, и другое, конечно же, не удалось сохранить в совершеннейшей тайне начальство ни палета, ни титул не интересовали ни Сколечко, это уже по разряду курьезов, случались и похлеще, зато от сослуживцев, как и ожидалось, Мазур огреб изрядное количество тех самых беззлобных лодских подначек. А примерно через полгода произошло нечто прежде не случавшееся. Впервые в жизни прошлое, о котором Мазур старательно забывал, достало в родном Отечестве. В Москве, в Министерстве обороны, в отделе, отвечавшем за официальные контакты с зарубежьем, без предупреждения объявился с переводчиком посол свежеиспеченного королевства и заявил, что имеет личное поручение от Ее Величества в лепешку расшибиться, но отыскать офицера, известного у нас как полковник Иванов. Сюрприз получился нешуточный. Поначалу незваного гостя решено было взять измором. Ну, чтобы сам встал и отступился, его принялись гонять из кабинета в кабинет. Ну, то есть, конечно, не гонять, а крайне вежливо, тысячи извинений, ваше превосходительство. Но в данном вопросе мы абсолютно некомпетентны, так что вам наверняка объяснят лучше в таком-то кабинете. Одним словом, как говорил Жорж Милославский, «любезный посол, такие дела с кондачка не решаются». Ручаться можно среди тех, кто так поступал, не нашлось ни единого специалиста по Африке. Иначе знали бы, что тамошняя бюрократия даст сто очков вперед отечественный и любой, посидевший на госслужбе чиновник высокого ранга, приобрел немалую закалку и стойкий иммунитет к бюрократической волоките. Посол не унимался, поднимаясь все выше, ну, не в прямом смысле, а в переносном, В конце концов, его вынесло на генерала как раз и курировавшего крайне хитрой и деликатной акции людей в погонах за пределами Отечества. Послу он, разумеется, своего истинного лица открывать не стал, о нем было мало кому известно и в родном министерстве, генерал, как полагается, долго и успешно изображал скучную канцелярскую крысу, занимавшуюся пустяками вроде тушенки, сапог и форменной одежды. Ушонта то моментально прокачал ситуацию. И, отправив посла, пока что в очередной кабинет придвинул телефон, который не мог прослушать и сам дьявол, не говоря уже о плотских супостатах, битый волчары все правильно рассчитал. Но его пустило на ложный путь ключевое слово полковник. О флоте он не подумал совершенно, и первым делом связался с гру, коему ему был не начальник, но куратор, врать которому решительно невозможно. Из ГРУ пришел вполне предсказуемый ответ. Они все прекрасно понимают, но никакого полковника Иванова с миссией в названной африканской стране у них не имеется. И никого они туда пока что не посылали, только собирались. Подумав хорошенько, в КГБ генерал звонить не стал, не без оснований опасаясь, что там, в отличие от полностью подконтрольного ГРУ, запросто могут и соврать, межведомственные трения не вчера родились и свойственны всем странам, где число контор больше одной. Что, увы, не обошло и страну советов. Посовещались, опять-таки, совершенно не думая о флоте, всех сбило с толку слова полковник. В конце концов, уже другой генерал в растерянности позвонил в МИД там не присоветовали ничего путного, разве что прочли кратенькую лекцию о перестройке, гласности и новом мышлении. Тогда генерал по старой привычке поехал в ЦК в соответствующий отдел, отвязаться от посла не было никакой возможности. В ЦК сидели люди матирущие. Ни одну собаку, съевшая на аппаратной работе, всю жизнь исправно колебавшиеся вместе с линией партии, не отклоняясь ни на миллиметр, исправно соблюдавшие несколько нехитрых заповедей, главной из которых была, никогда не следует брать на себя ответственность, тем более в столь щекотливой ситуации. Пока один ответственный товарищ угощал генерала чаем, широко известными в узких кругах сушками и развлекал светской болтовней, другой стал названивать наверх. Наверху тоже, не собираясь брать на себя лишнюю ответственность, быстренько довели вопрос до самого главного перестройщика, украшенного знаменитым родимым пятном в жизни, присутствовавшем, но загадочным образом исчезавшим со всех фотографий. Главный перестройщик думал недолго, быстренько спустив вниз не просто мнение, а личные указания в рамках перестройки, гласности и нового мышления. Следует решительно отбросить прежние стереотипы, особенно теперь» когда речь идет о представителе свободной Африки, неуловимого и загадочного полковника Иванова разыскать в кратчайшие сроки и устроить ему встречу с послом. Мнение, да вдобавок подкрепленные личным указанием, могучая сила. Однако пригорюнившиеся генералы никак не могли догадаться, где же этого полковника, чтобы ему пусто было, искать. Частично помог случай, частично оперативность КГБ, где тоже оживились, узнав о личном указании. Примерно на половине пути к кабинету министра обороны, куда посол шел с неотвратимостью умело пущенной торпеды, он показал таки фотографию полковника Иванова, сделанную на каком-то из приемов, и Мазур там красовался в морской форме, о чем немедленно было доложено брошенным на поиски генерала. Тем более, что примерно в это же время напомнило себе КГБ, они срочным образом вышли на связь со своим резидентом в африканской столице, И тот, немедля, находясь, должно быть, в трезвом периоде, отозвался, ну, конечно же, он знает, о ком идет речь. То есть настоящая фамилия полковника Иванова ему неизвестна, но он, вне всяких сомнений, военный моряк. Моряк, что моментально снимало с министерских генералов всякую ответственность за поиски. Пригласив посла, они, едва сдерживая радостные улыбки, послали его не особенно и далеко в главный штаб ВМФ, Объяснив, в общем, логично, они тут осуществляют, так сказать, общее руководство, а конкретными морскими делами занимается главный штаб, ну а поскольку, как выяснилось, речь идет о морском офицере, посол со всей возможной скоростью переместился в главный штаб, куда уже успели звякнуть минобороновцы в первую очередь поведавшие о личном указании. Каковое и в главном штабе, должно выполнять без промедления. Никто и не медлил. В миг отыскали Мазура на свое несчастье, пребывавшего не в командировке и даже не в отпуске, и велели отправляться в соответствующее посольство, ну, разумеется, написав потом подробный отчет. Он отправился, предварительно нацепив в известной немногим гостинице без вывески, кроме скромняги, еще и звезду свободы с почетным легионом, дипломатии ради, по указанию начальства. Невезучая полицейская медаль так и осталась в столе. Она, горемычная, вновь не сочеталась с двумя регалиями которых не видел ни один непосвященный глаз. На дворе стоял конец ноября, так что Мазур покинул свой номер и поехал в посольство в Шенеле. Поскольку парадную форму ему выдали вехоньку, от ботинок до кортика, он, прекрасно зная иных людей в погонах, сделавших неуемное любопытство профессии, всерьез подозревал, либо одна из пуговиц на его кителе с секретом, либо секрет скрыт в другом месте. Из списка подозреваемых следовало исключить лишь фуражку, которую пришлось бы отдать гардеробщику и встречаться с послом без нее. А кончилось все, собственно говоря, пшиком. В своем кабинете его радушно встретил посол в смокинге и при всех регалиях, и в компании всех сотрудников посольства, имевших дипломатический статус, на стене над посольским столом висел парадный портрет Натали в полный рост, в том самом светло-синем платье, в короне, с расшитой золотом алой ленты через плечо, Но Мазур едва скользнул по нему взглядом. Все кончилось. Лучше бы побыстрее забыть. И без всякого интереса слушал переводчика, торжественно вещавшего. По случаю очередного дня независимости, ее величество удостаивает господина генерала и графа высшей степенью новоучрежденного ордена надежды нации. Такие дела. Подавацию присутствующих посол надел шею Мазуру зеленые с черными и золотыми полосочками по краям ленту, на которой висел состиконечный крест лучи в зеленой эмали, с золотой каймой и золотыми шариками на концах, медальон с золотой королевской короной, там и сам посверкивает маленькие бриллиантики, и приколол звезду, выдержанную в том же стиле. Диплом на месте имени и фамилии зиял пробелом, тоже память у Натали Цепкая. Все это было для Мазура невыносимо скучно, пожалуй, даже пошло, Но он старательно выполнял указания начальства, ответил кратенькой речью, с благодарностями и упором на дружбу между двумя державами, потом, когда появилась шампанское, немного побеседовал с послом. Как и следовало ожидать, ничего по-настоящему интересного он от прожженного дипломата не услышал. Ее величество пребывает в полном здравии, окруженное всенародной любовью, и королевство под ее мудрым правлением процветает. А что еще можно было в такой ситуации услышать? Пробыв там ровно столько, сколько требовал этикет, Мазур с превеликим облегчением покинул посольство. Любопытные люди в погонах были чуточку разочарованы, но согласились, что ничего иного в такой ситуации Мазур и не мог услышать. Награду, по статусу следовавшую сразу за звездой свободы, начальство, нисколько не задумываясь, пустило обычным порядком. После этого Мазур почти ничего и не слышал ни о Натали, ни о тамошних делах. Он никогда не отслеживал, вернувшись, жизни людей, с которыми его сводила судьба. Начальство таких распоряжений не давало, а сам он предпочитал побыстрее забыть подробности очередного вояжа. Однако среди тех, с кем судьба сводила, иногда попадались персоны известные, либо ставшие таковыми впоследствии, так что порой он поневоле узнавал о них то и это... Ему регулярно следовало интересоваться новостями, чтобы знать ситуацию в мире, в том числе в приказном порядке читать с полдюжины англоязычных газет. Примерно год газеты практически ничего о делах небольшого королевства не писали, поскольку там, надо полагать, и тишь, гладь и божья благодать, малоинтересные падкой на сенсации буржуазной прессе. А вот через год громыхнуло, и еще как. Советские газеты о происходившем писали довольно скупо, Не до того было, в стране поднялась такая свистопляска, что никому и дела не было до захолустного африканского королевства. Зато те самые полдюжины газет выходили с аршинными заголовками на первой странице. Натали с небольшой свитой, неизбежными генералами и несколькими доверенными особами, летела на какие-то торжества в Турдевиль. Самолет, по неизвестной причине, упал в саванне, погибли все находившиеся на борту, в том числе начальник тайной полиции доктор Кумене, Лейб-адъютант королевы, полковник Зулели бедный-бедный болван, командир Лейб-гвардии Ее Величества парашютного полка, дослужившийся уже до генерала, жаль, неплохой был мужик, и командир роты женского гвардейского полка капитан Джульет Гауре, Лаврик печально покривил губы. Остальные фамилии были неизвестны ни Мазуру, ни Лаврику. О бомбе в самолете газеты и не заикались. Крайне респектабельные издания, за непроверенными слухами не гонявшиеся Но легонький намек на такой вариант присутствовал. Просмотрев всю стопу и почти не глядя на фотографии, Мазур все же ощутил легкую мимолетную грусть, будем откровенны, не более того. А вскоре в стране все взорвалось, обрушилось, закипело. Все прежние трения и напряги достигли наивысшего накала, словно с цепи сорвались. На опустевший трон попытался было вскарабкаться какой-то смутно памятный мазур генерал, далеко не из больших фигур, упирая на свое дальнее родство с семейством Папы и Натали, пусть и по мужской линии. Черт его знает, как там у него на самом деле обстояло с генеалогией, но до коронации он не дожил, уже через две недели получив в затылок свинцовый привет от скромно оставшегося неизвестным снайпера. У власти оказалось революционное правительство в составе полудюжины интеллигентов-оппозиционеров и нескольких генералов, без которых в Африке не обходится ни одна серьезная заварушка. Первым делом они упразднили монархию, придворные чины и дворянские титулы, так что Мазур с превеликим облегчением перестал числиться тамошним графом. Вот ордена, в том числе и новые, приукрашенные монархической атрибутикой, они сохранили все до единого. Конечно же, предвидя, что в скорости ими можно будет награждать друг друга. Они каким-то чудом ухитрились продержаться три месяца, А потом, во время какого-то торжественного заседания в парламент, смяв охрану, ворвались две роты парашютистов из того самого осиротевшего без полка, и сходу без лишней суеты с перестреляли и революционное правительство в полном составе, и кое-кого из парламентариев, подвернувшихся под горячую руку, как выражался герой известного приключенческого романа «Автомат», штука азартная. Такие дела. После этого наступила совершеннейшая анархия, бурная и буйная, но насквозь банальные для Африки. Фулу стали резаться сквозь, и оба племени к тому же раскололись на несколько враждующих группировок, возникло сразу шесть национальных фронтов, относительно крупных, и с дюжином махновцев помельче калибром, про которых сплошь и рядом неизвестно было, кто за ними стоит и стоит ли вообще, и чего они, собственно, хотят от жизни и от будущего. Все принялись воевать со всеми, иные провинции — очередная африканская банальность, объявили себя независимыми державами, в том числе и опекаемая одним из серьезных фронтов свободное государство Фулу на севере, по какому-то стечению обстоятельств именно на его территории оказались те самые алмазные прииски, права на разработку коих вскоре получила скромная незаметная компания под названием «Гэмблер Даймонд». Французы надо отдать им должное, первое время отчаянно пытались восстановить хоть какую-то стабильность, Без колебаний бросив в бой и своих парашютистов, и части иностранного легиона, однако ситуация запутывалась все больше. Четыре из шести фронтов и изрядное количество махновцев как раз против французов и дралось в первую очередь, громогласно швыряясь лозунгами о полном искоренении корней колониализма. В конце концов французы отступились, видя, что могут влипнуть здесь почище, чем в свое время в Индокитае. «Такое впечатление», — прокомментировал Лаврик, — что они просто-напросто не нашли достаточно серьезные и сильные фигуры, на которые стоило бы поставить. Как бы там ни обстояло, французы через месяц вывели войска, предварительно эвакуировав своих граждан и большинство белых местных граждан, которым примерно половина фронтов и фронтишек относилась с подчеркнутым дружелюбием, но вот другая половина рвалась устроить белым резню, и в паре мест это удалось, после чего кровавый хаос раскрутился на всю катушку. Но дальнейшие события Мазуру уже нисколечко не интересовали. Не то что в силу своей банальности, а от того, что высокое начальство к ним не проявило ни малейшего интереса, а значит, не стоило и заморачиваться. В Африке постоянно где-то кто-то с кем-то воюет. Так что тешить собственное любопытство совершенно ни к чему, есть более важные дела. Он, выбросив газеты в мусорную корзину, лишь в который раз повторил мысленно фразу одного из своих любимых писателей Таков печальный итог. Но, как потом оказалось, поторопился в суждениях. Красноярск, март 2014 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.